Тридцать восьмое. Февраль четвертый. Хорошо, когда осознается ограниченность выражения духа, заключенного в физическом теле. Чем глубже это осознание, тем лучше. Как же освободиться от таков, если не осознать их и не пожелать их разбить? Как в плотном футляре, имеющем всего несколько отверстий, заключен дух в оболочке своей? Сквозь отверстия глаз и ушей в состоянии он воспринимать ряд вибраций, ограниченных свою и шкалой восприятий. А язание еще уже, чем глаз или слух. Расширить эти пределы можно, но за границу тела. Когда дух начинает томиться в футляре своем, как орел в клетке, тогда можно сказать, что время приходит ему клетку разрушить. в духе разрушаются ограничения физического тела ясновидение яснослышание ясно обоняние и чувство знания есть чудо знание духовидение духослышание духоразумение и так далее надо и яро захотеть разбить стены темницы чтобы выйти на космический простор надо сознание изъять из окружающей сферы возможно полнее, чтобы воспринимать вибрации других сфер. Конечно, к этому ближе всего мысль, ибо мыслью можно коснуться любого предмета или явления. За мыслью последует чувство. Перенос чувствительности вовне есть направление, указывающий путь. Перенесение чувствительности означает перенос сознания, то есть полное и совершенное сосредоточение его на желаемом явлении, и полное отрешение от себя, от своего малого «я» в тесной тюрьме заключенного. Свободы надо захотеть, прежде чем ее добиться. Желаете свободными стать от цепей плотного мира.